Голова двадцать третья за четверть часа. Указание следователя Чалова Катя начала выполнять в буквальном смысле. Решила пообедать. Городок Есногорск предлагал на этот счет немало заведений от Макдональдса того самого, о котором упоминал Гермес, до загородного ресторана Солнечная долина. Катя выбрала пицерию в торговом центре Мой дом. Паузу. В любом смысле надо сделать немножко отойти от зрелища неловко торчавшего из гроба мужского зада и ног, облаченных в черные брюки и ботинки из кожи питона. Катя не терпелась измерить в себе градус черствости, до которой она успела дойти, а грубев на работе. И это же надо другой или другая. Ни почем бы не стал после всего увиденного и пережитого спокойно заказывать пиццу Маргарита на тонком тесте, а она вот может и еще как. Странно, но этого типа Кавнацкого, которого она видела вчера живым и здоровым и который лгал им, совсем, совсем, совсем не жаль. Больше жаль его мать, уехавшую в свадебное путешествие. Ему предстоит теперь прервать у пицца Маргарита. такой аппетитный на вид оказался вкус картона. Или это лишь почудилось Кате? Можно притащиться в пиццерию, обедать после всего увиденного и пережитого на месте происшествия, где зарезали человека, но никто не дает гарантии, что вкус и радость хорошей трапезы прибудут с вами. Попивая кофе, Катя обдумывала свой визит к Полине Каратеевой. Итак, Чалов признавшись, что его прошлый допрос оказался провальным, хочет, чтобы теперь за это дело взялась она. собственно, именно поэтому он ей позвонил сегодня и вызвал на место убийства. Следствие по делу заставляет его проверять все досконально, все версии, от недобросовестного компаньона до предполагаемых конфликтов в семье в связи с появлением у гражданки Ковнадской нового мужа. И на это может уйти Бог знает сколько времени, но мысленно Чалов держит в поле зрения лишь одно: Гаврилова, его посещение похоронной конторы и его самоубийство. Итак, если гермес не врет, Ковнадский и Гаврилов проходили свидетелями по какому-то уголовному делу, по какому, когда? Это в принципе легко проверить. И что подслушала у двери любознательная кассирша Ускова? Гаврилов тревожился о том, чтобы Ковнадский о чем-то не начал болтать. Вот и выстраивается уже кое-что, похожее на внятный мотив для убийства. Только одно маленькое но: Гаврилов несколько дней уже сам мертвец. Если бы в его самоубийстве имелось хоть какое-то сомнение, хоть малейшее, но нет. Чалов уверен. И эксперт-криминалист Сиваков убежден, вся следственная оперативная группа убеждена в этом результатами осмотра и судмедэкспертизы. И еще одно «но»: если Гаврилов неизлечимо больной и решил покончить с собой, то какое ему собственно дело до того, начнет ли кто-то что-то болтать после его смерти? Репутация? Он же чиновник высокого ранга. Когда Полина Каратеева сказала там, в саду, что он теперь большой человек, она улыбнулась. Не зло и не завистливо, не криво, но все равно как-то не по-доброму, как-то вымученно. А как выманить у нее ту кассету с ее литературным опусом? Дайте послушать в машине на обратном пути. Пробирает дрожь до костей. Катя давно уже расплатилась с официантом. Но все сидела за своим столиком, прикидывая и так и эток. Как бы половчее ей начать этот проклятый самостоятельный допрос? Так ничего и не придумав полезного, она села за руль. Черт, а как добраться в дачный поселок Козеру? Третий раз она туда направляется, и все равно как об стенку горух. Беда у нее с этими дорогами и направлениями. Дачный поселок Сосновый Бор, кажется. Поехали. Увы, на этот раз она проплутала гораздо дольше, и навигатор не помог. Синий знакомый указатель все никак не появлялся. Вроде и свернулась с шоссе правильно, и улица космонавтов, вот она. Потом, кажется, поворот на улицу Первомайская. Вон уже и озеро. Но какое-то оно другое, не то. Может, это не то озеро? Может, их два тут? Нет, это просто противоположный берег. Как она здесь очутилась, интересно. Теперь тот берег стал противоположным, а ей надо туда. Там ведь дачка голубая на пригорке, вся в цветах. Улица Юбилейная. Ого, какие тут замки кирпичные под медными крышами. Шлагбаум. Катя начала разворачиваться на узкой улице. Лихколь тебе девица, лихколь тебе красная. Крохотная машинка слушалась руля, но порой из-за Катиной водительской неловкости впадала в ступор. Тебе ведь развернуться надо здесь. Так давай задний ход. Что же ты жмешь на тормоз? В какую-то секунду Катя совсем растерялась, чувствовала себя беспомощной за рулем. Карячится вот так на проезжей дороге, кое-как развернувшись, она поехала назад, свернула налево, потом направо, затем еще раз налево и еще и поняла, что окончательно и бесповоротно заблудилась среди глухих заборов, зелени и шиферных крыш и увидела дом на пригорке в конце улицы, забор заросший кустами, калитка. Катя вышла из машины. Она не успела даже нажать кнопку на брелоке сигнализации, как что-то привлекло ее внимание на калитке сверху, на досках. Руки. Она увидела руки, чьи-то пальцы намертво вцепившиеся в дерево. А потом калитка распахнулась, и Полина Карасеева, навалившаяся на нее всем своим весом изнутри, упала прямо на Катю. едва не опрокинув ее в заросли крапивы, и тут же дико завизжала, начала отбиваться, а затем судорожно глотнув воздуха, захрипев, стала сползать вниз, вниз. Что тут такое? Вот чёрт! Да она же в крови вся! Катя потрясённая, оглушённая обернулась и Гермес, похоронный агент. и на узкой дачной улице впритык капотом к бамперу Катиной машины черный внедорожник подъехавший бесшумно или просто материализовавшийся из послеполуденного пекла Катя оглянулась пустая улица глухие заборы и только они трое уткнувшаяся лицом в траву Каратеева и этот парень чернила на бланке допроса которого Наверное, еще не успели высохнуть. А на что мертва? – спросил Гермес. Катя нагнулась к Артейевой, пощупала пульс на шее. Есть. Она жива. Нука, помогите, поднять ее, тащите в машину. Она в крови вся. Вы что хотите ее ко мне, в мою машину такую? Вы с ума сошли? В мою машину. Быстрее, поднимайте ее, потащили. Кое-как подняв Каратьееву, они вдвоем доволокли ее до Мерседеса и запихнули на пассажирское сиденье. Катя начала лихорадочно осматривать ее. Ладони в порезах, на предплечье глубокая резаная рана. Есть ли еще повреждения? Катя осмотрела живот, грудь. Вроде нет, но летнее ситцевое платье. Все в крови. Скорую надо немедленно. Сюда только через час доберется, а то и больше. Катя вытащила мобильник. Чалов сказал, чтобы она ему позвонила, если скорая сюда в дачный поселок прибудет с таким опозданием, то. Валерий Викентьевич. Да, я слушаю, Екатерина Сергеевна. Это вы? У вас такой голос? Карасеева ранена. Что? Кто-то напал на нее и ранил. Я не могу определить точно характера повреждений. Я у ее дома сейчас. Так, вот оно значит как. Черт. Екатерина Сергеевна, везите ее в больницу немедленно. Слышите? Местная городская больница. Я приеду туда. Место происшествия оставьте как есть. Я сейчас пошлю туда наряд из УВД для охраны. С этим потом разберемся. Карасьева что-то сказала вам? Она видела, кто на нее напал? Она без сознания. Везите ее быстро в больницу. Простедите, чтобы ей оказали всю необходимую помощь. Поговорите с врачом. Она важный свидетель. Она нужна нам живой. Я приеду в больницу так скоро, как смогу. Катя села за руль. Гермес стоял на обочине. Катя подумала, почему он появился здесь. Когда еще сюда прибудет наряд ППС? В доме, во дворе могли ведь остаться важные улики. Она сейчас уедет, а он тут останется. И... А вы что здесь делаете? Спросила она резко. Как вы тут оказались? Я живу на улице Юбилейной, а ваша машина перегородила проезд. Где у вас больница, приемный покой? На силикатном. Здесь недалеко. Поворот с шоссе направо. И это ведь там же, где морг и крим лаборатория. Что же это я спрашиваю? Я ведь была там. Больничные корпуса, парк. Я все это видела. Что это со мной? Ну же, давай, соберись. Катя стиснула руль. Каратеева, возможно, умирает, а она... «Давай, соберись!» «Разворачивайтесь, показывайте дорогу», — скомандовала она Гермесу. «Нет, ты тут не останешься один». «Я? В смысле? Чтобы я поехал с вами?» «Показывайте дорогу! Это исключено. Мне надо домой, потом в офис. Со смертью Платона столько всего сейчас!» В камеру захотел что ли по подозрению в убийстве? Загремела Катя, а то я тебе быстро это устрою. Понял? Кому сказала? Садись в свою машину, разворачивайся и показывай дорогу до больницы, и там тоже поможешь мне. Гермес сел за руль внедорожника. Вот поэтому вас и не любят, ментов, полицию. Вот за это самое! Прокричал он из открытого окна. Однако послушно ехал впереди весь путь. Катя только и видела перед собой его красные габаритные огни, синий указатель, поворот, дома, дома, дома, поворот, ворота и больничный парк, серые облупленные корпуса ЦРБ, высокий козырек и двери, куда подруливают скорые. Помогите мне ее вытащить. Нет. Тут нужны насилки! Бегите за насилками! Позовите же кого-нибудь! Гермес скрылся за дверями приемного покоя. Катя придерживала Карасееву. Неожиданно та открыла глаза. В них плескался страх. Больно! Как же мне больно! Где болит? Грудь? Сердце? Кате похолодело. У нее рана в сердце. Мы уже в больнице. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Тут вам помогут. Кто на вас напал? Я не знаю. Я ничего не знаю. Я сидела в саду, задремала, а потом я ничего не помню. Вот тут очень болит. Охранник в черной форме выкатил насилки. Гермес шел за ним. Кладите ее, охранник, и пальцем не шевельнул, чтобы помочь. Они уложили Карасеева на каталку вдвоем. Гермес придержал двери. Катя покатила на силке. Гермес остался снаружи, а внутри в приемном покое никого. Некоторые двери кабинетов распахнуты, но там пусто. Другие заперты. Стучи не стучи, кричи не кричи. Эй, помогите, кто-нибудь, доктор, сестра! Голова Полины Коротеевой запрокинулась. Она лежала слишком низко. Катя подложила ей под голову свою сумку. Вот так. Сейчас, сейчас, все будет хорошо. Мы кого-нибудь тут найдем. Я вас вспомнила. Что, Полина? Вы приезжали? Это ведь вы приезжали ко мне и потом тоже. Да, это я. А вы нам поставили кассету. Где читали свой рассказ про колодец? Эй, кто-нибудь! Доктор, сестра, человек умирает. Да, я читала. Я хотела, чтобы кто-то узнал, потому что очень тяжело, тяжело жить с этим. Я раньше не думала, что это будет так тяжело. У нее бред, подумала Катя. Вы видели того, кто напал на вас в саду? Карасеева закрыла глаза. Она отключается. А в той истории про колодец. Катя наклонилась. Кто была та женщина? Та женщина, которую пытались спасти, вытащить те четверо? Застучали каблучки по линолеуму. И медсестра? Нет, сразу две медсестры появились в конце коридора приемного покоя. Скорее помогите, она умирает. Не надо так кричать на все здание, тут больница. Вот именно тут больница. Катя не выдержала. Где вас носит, чёрт возьми! Потерпевшая доставлена с места происшествия. Я сотрудник ГУВД области. Вот мое удостоверение. Помогите ей. Делайте же что-нибудь. Вызовите дежурного врача. Не надо так кричать. Врач уже идёт. То ли удостоверение сыграло роль, то ли весть, что с места происшествия. Но сестры вяло, но начали суетиться вокруг больной, покатили на сиське в кабинет для осмотра. Через минуту мимо Кати туда же прошел и врач, высокий, бородатый, в развивающемся белом халате. Ощущение такое, что он накинул его на себя только что, явившись с улицы. Катя прислонилась к холодной стене. Ей показалось, что она ждет целую вечность. Потом насилки с уже раздетой Коротеевой, прикрытой до подбородка суконным одеялом, выкатили из смотровой. В реанимацию ее, но сначала на ЭКГ. Хорошо, Денис Михайлович, доктор, какие у нее повреждения? Спросила Катя, бросаясь к нему. Она серьезно ранена. Она ваша родственница, потерпевшая по делу, а я привезла ее с места происшествия. Вот моё служебное удостоверение. Катя сунула его поднос этому бородачу. На, смотри. Бородатый доктор Денис Михайлович глянул, выпрямился и запахнул белый халат. У неё порезы на ладонях и рана мягких тканей предплечья и подозрение на инфаркт. Инфаркт? Я думала, она в сердце ранена. Быстро вы её к нам привезли. Это хорошо. В четверть часа, наверное, уложились. Бородатый доктор с высоты своего роста смотрел на Катю. Он был молод, каштановая борода его забавно топорщилась. Но в любом случае мы обязаны дать телефонограмму в УВД. Катя кивнула: конечно, правило есть правило. Она догнала насильки уже в самом конце коридора у дверей в реанимационное отделение. Лицо Полины Каратеевой белее мело, но глаза... Взгляд ее метался по сторонам, она словно кого-то искала. «Полина, я здесь, с вами!» — шепнула Катя, наклоняясь над ней. «Вы догадались!» «О чем я догадалась?» «Вы догадались, что это была я!» «Я не понимаю вас, о чем вы?» «Там!» — Полина подняла окровавленную руку. Там в колодце это была я, но никто из них так и не сумел меня спасти.